Вокруг меня были прекрасно справляющиеся со своими обязанностями кадры. Неадекватен был я сам. "Ну да-да", сказал я. "Спасибо, мужик". "Помнишь?" Колдей протянул мне флакон в виде двуглавой мыши. "Вызывает Москва". Я выдернул пробку и опрокинул флакон в рот. В нём, как всегда, была только одна капля. Проводник поспетался, открыл дверь для персонала ловким ударом зада И сейчас в пилотской кабине, словно боясь случайно услышать, о чём я буду говорить с пустотой. Передо мной возник Ильиль Маратович в чёрном спортивном костюме. Он висел в своём хамлете. Было непонятно, ведёт он меня или нет, а сам я не хотел его тревожить. Несколько минут прошли в тишине, а потом он открыл глаза. Рама, как дела? Как сажбела? ответил я угрюмо. Ага. сказал он. Я знал, что всё будет хорошо. Извини, не предупредил, что могут быть задержки и осложнения, сам понимаешь. Понимаю, отозвался я, как не понять. Мне теперь надо совершить какой-то подвиг. Что это? Зачем? Эдлиль Маратович развёл руками. У Бэтмена свои причуды, сказал он. Тут тебе никто не поможет, должен придумать сам. А вы его совершали? Ну, совершал.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 Не факт, что сработает. Тут нужно другое. Что именно? Сделай самое искреннее, что можешь. Вырази всю боль своего сердца и всю его страсть. Ещё. Надо презреть опасность и показать силу духа. Это должно быть опасно. А насколько? Ну не так, чтобы слишком. Мы всё-таки вампиры, а не камикадзе. Можно конкретнее?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 сказал Энлиль Маратович. Они и сейчас есть. В некотором смысле. Корабль большой, сам видел. Да ты не бойся, Рама, спаёшься. Только не затягивай с этим. Ты мне нужен внизу. Иштар опять нас вдвоём на ковёр вызывает. Я только вздохнул. Ладно, хватит об этом, сказал Энлиль Маратович. Тебе конверт дали? Дали, ответил я. Открой. Прямо сейчас. Энлиль Маратович кивнул.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 Про мультикультурализм слышал. Вот это он и есть. Я вспомнил рассказ Дракулы о человеке, раненном стрелой. Дракула был прав, какой-то там стрелой, скорее армейским залпом. И вот я сам везу их домой, целую тучу стрел. Хорошо, сказал Энгельмаротович. На 5 лет сразу прислали. Теперь имеется некоторая ясность. судя по его весёлому лицу, циркуляр не содержал ничего особенно жуткого. Или наоборот, вдруг подумал я. Что там, спросил я? Не все детали понятные. Выборы со свиньёй. Вот что они хотят сказать? Неприятный сюрприз? Мало симпатичный кандидат или в смысле свиньку взорвать? Чего-чего? Я вслух думаю, сказал Энриль Маратович. Ты же сам знаешь, как всё непросто. Ладно, прорвёмся. В крайнем случае пьесу закажем, опыт уже есть. А как в целом, спросил я, какие горизонты самые обнадеживающие? Ветер истории Рама дует в наши паруса. В каком смысле? В прямом, сказал Эннлиль Маратович. Я знаю, что тебе Аполлог говорил про эту их честотную революцию, что так мол гуманиа и баблосы больше. Баблосы больше не спорю. Пока что. А вот гуманизм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 Какой-нибудь иуда изнутри мне поможет. Так что думай, Рама, думай, с кем ты и как. Мне сейчас не до этого, сказал я тихо. А насчёт баблоса не переживай, словно не слыша меня, продолжал Энлиль Маратович. Тут такой культурный разворот намечается, что мы на первое место по удоям выйдем. Китай и Америку обгоним. Колбасить будет всех. Подробности при встрече. Ты только с подвигом меня затягивай, хорошо? Угу, сказал я. А как там протест организовали? Индиль Маратович заметно помрачнел. Уже проехали давно, ответил он. Теперь вот с коррупцией боремся. Холдее, представляешь, все расчёт проебали, все, какие могли. Я до сих пор поверить не могу, что такое возможно. В этой стране конец света просрут, не удивлюсь ни капли. Ты сейчас в Москву? В Москву, сказал я. Если в ментовку случайно загремишь, ничего им не объясняй. Просто укуси какого-нибудь старшего мусора, прямо зубами за шею или ещё за что-нибудь. Только смотри, чтоб был не меньше полковника. Это теперь для халдеев внутренний код оповещения, если кого из наших заберут, чтоб не сидеть со всеми в обезьяннике. Я почувствовал тревогу. Что там творится? Я же новостей чёрных сколько не читал. "Да нормально", сказал Энлиль Маратович. "Всё под контролем. Собаки лают, как караван идёт". Мы на минуту замолчали, а потом совершенно неожиданно для себя я спросил: "Скажите, кто на самом деле, Софи?" Энлиль Маратович грустно улыбнулся. "Это Аполло рама". Я уже знал, что услышу эти слова, и всё равно они бритвой полоснули меня по сердцу. Сама Аполла, типа как в маске. Можно сказать и так, ответил Энлиль Маратович. Но это упрощение. Почему? Потому что София это спящий Аполло. Она его сон. А какая разница? Очень большая. Когда Аполло становится Софи, он не помнит, что он Аполло. Он или она думает, что она Софи. Это как с Иштар. Когда она становится Герой, она действительно Гера. А почему мне про это никто не сказал? Это ваши дела с Бэтменом, Рама. Никто в это не посмеет лесть. Когда речь идёт о Бэтмене, вампир отвечает за каждое слово и каждую мысль. Кому нужны лишние проблемы? Но если Апол и есть Софи, зачем тогда она борется за освобождение человечества, да ещё с такой искренней силой? Почему она ненавидит самого Апола? Нужна мудрость, чтобы это понять, ответил Энлиль Маратович. Если в здании ампирве есть трещина, о полу узнает про это первым, потому что она идёт её сам. Ну, действительно, великий император. Значит, Софи меня обманывала с самого начала? Нет, рама. Софи именно то, чем она тебе кажется. У неё чистое сердце, она хочет освободить людей. Но у неё ничего не получается, и она всё время плачет. То, что ей удаётся обнаружить, всегда лишь очередной тупик. Так оно и должно быть. Это значит, что наш ампир стоит на надёжном и непоколебимом фундаменте. Но если Софина идёт путь к свободе, по которому смогут пойти не единицы, способные понять Дракулу и Осириса, а миллионы, то ей ей придётся проснуться и вспомнить, кто она. А дальше действовать будут уже совсем другие силы. Софине догадывается, что она на самом деле Апол. Нет.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 Вот, например, пол Японии на хентай дрочит. С кем эти люди, так сказать, согрешают? С хентайм? С жирным лысым мужиком, который этот хентай рисует? Или с теми, кто рисует этого жирного лысого мужика и их самих? Понятно, вздохнул я. Адерис тебе правильно говорил, продолжил Эндлель Маратович. Хочешь быть счастлив в любви, никогда про это не думай. Глядишь, исвидишься снова со своей Софи. Её можно встретить в нашем мире. Энлиль Маратович отрицательно покачал головой. Только в Лимбо. Но ведь в замке Дракулы она там была развенет? Энлиль Маратович только улыбнулся. А я? Я там был. Ну, конечно. Только ты не вставал при этом из гроба.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 Софи была первым, кого я там встретил, прошептал я. Аполло встречает всех новых андед лично. Он не только властелин Лимбо, он его страж. А кто тогда встретил телепузиков? Тоже Бэтмен, сказал Энлиль Маратович. Думаю, у них остались похожие воспоминания, ну, кроме, конечно, некоторых нюансов. А Камар с Дэна Дракулы, откуда я его привёз?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 Меня самого иногда на шугу пробивает. Да и Бэтмена думаю тоже. На то мы и яндед. Но как тогда жить, когда непонятно, где это всё на самом деле и что это вообще такое? "Как, как?" усмехнулся он Лилмаратович. "Кое железо пока не проснулся". И его лицо погасло.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 Просто это неизменность всё время замаскировано под перемены. Я даже задумался ненадолго, как могла бы выглядеть суммарная ежегодная новость. Презентация Вагины 20XX. Какая она новая Вагина, вбравшая в себя ритмы времени и мировые Twitter-тренды. Весь мир в эти минуты смотрит на экраны с ужасом и надеждой. Вот уже было под солнцем. Можно подумать, Мы этого не знали без ваших хэштегов, пацаны. Ещё 3000 лет назад знали. Эх. Были, впрочем, в информационном потоке и интересное изближение, заставившее меня задуматься, как форма человеческой молитвы связана с ответом, приходящим от божества. Вот три девушки в балаклавах обратились к Деве Марии с нетрадиционной мольбой, и было им нетрадиционное видение.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 Но и саму материальность видимого мира, поэтому от него действительно не осталось никаких следов, и хозяевам обновлённого человечества пришлось наложить на эту дыру своеобразную информационную заплату, фрагмент истории, кое как подделанный позже. Раньше я этого точно не знал. От современной же истории, видя вчерашних новостей, оставалось только злорадство. Я всё время вспоминала приверженцах конспирологических теорий, Молтайные группы интриганов лёгкими касаниями перстов направляют ход мировой истории. История послушно поворачивает куда надо, а её архитекторы остаются в тени сотнями лет. Ну-ну, знали бы они. Тут извиняюсь за действо на силы куда серьёзнее людей. Люди, причём лучшие люди, тоже в деле. И вот большая группа профессионалов, под которыми ходят все, без всякого исключения все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 А потом мне пришло в голову, что это одно из тех тонких указаний судьбы, которые подтверждают, что твоё сердце бьётся в унисон с сердцем эпохи и показывает одновременно, как ещё точнее сверить ритм. Перед кабиной пилотов в салоне была чёрная штора. Она была сложена, и я подумал, что её отсутствие никто не заметит. Остаток дороги ушёл у меня на то, чтобы нарезать её тонкими длинными полосками и прикрепить эти полоски к рукавам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 Она для буржуазного дискурса была слишком радикальной. И всё это сделал я сам, из подручных материалов за какую-то пару часов. Можно было собой гордиться. На всё же выходя из самолёта, я на всякий случай накинул на плечи чёрный пиджак. Падал редкий снежок. Прямо возле трапа ждала машина с Григорием. Григорий выглядел бледнее, чем обычно, и я подумал, что он опять халтурит на двух работах и сдаёт красную жидкость. Но потом до меня долетел еле заметный запашок перегара, и я успокоился. Куда едем, Кэсер? Квартира, дача? Я отрицательно покачал головой. Свяжи меня на Тверской бульвар. Пройду пешком. Шлакбаум, ещё шлакбаум. Тонкая бетонная дорожка несколько раз повернула в лесу, влилась в снежно-серую асфальтовую реку, и все привилегии и кастовые различия остались позади.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 сказал он. Азис показывал. Вернее, не показывал, а просто нестиснялся. Он тебе говорил, что так от возмездия прячется? Нет, ответил Григорий. Это я и сам понятия в состоянии. Я несколько секунд озадаченно молчал. Такая мрачная интерпретация происходящего в Гамлете не приходила мне в голову. И если понимать под возмездием ежедневный поток чёрных мыслей, омывающий любую вампирскую голову, Григорий был совершенно прав. Этот поток чёрных мыслей вполне можно называть возмездием, вполне. Григорий без всякого укуса почувствовал, что его слова попали в цель. Он прокашлялся. "Охирово мне не потому", сказал он тонким делейным тоном, как бы начиная очень издалека, "что Господь такое на мой счёт промыслил. Господь" Он нам всем как бы назначил встречу. Но не в клубе отсос, а в духе и истине. Если мы приходим, он нас ждёт. Вот это и есть его план. Просто в этом плане мы не шестерёнки, а равноправные участники. Можем прийти, а можем не прийти. И когда мы не приходим, нам херово, потому что мы чувствуем, заблудились. Знаем, что не там душа бродит, где Господь её ждёт. Я, кесерь, заблудший человек, и хирово мне не по божьему плану, а по грехам моим великим. Да какие же у тебя грехи, Григорий, удивился я. Ты же профессор теологии, семью кормишь. А чем кормлю? Извщник у кровососа. Зато Господь от меня и отвернулся. Спасибо, буркнул я. То есть хирово тебе из-за меня, да? Такой же вампир, ответил Григорий. Чему ты удивляешься?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 Не для того мы живём и страдаем, кесарь, чтобы вырабатывать скрежет зубовный и тоску, бормотал Григорий, перестраиваясь в другой ряд. А для того, чтобы в этой раковой борьбе день за днём выковывались крупицы драгоценного духовного опыта, которые блестают на духовном небосклоне и радуют Господа. А кизвёзды на южном небе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 овела только к ещё более страшной катастрофе, не оставляющей уже никакого шанса на избавление, и так всё дальше и дальше. И весь смысл быстрого монтажа был в том, чтобы постоянно поддерживать во мне это непрерывное внутреннее страдание. С одной стороны, это вполне получалось. Но с другой, как ни чудовищно казалось, наивысшая над героем опасность, было ясно, что дурного с ним не случится, поскольку фильм только начался. Выходило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 на фоне непрерывно растущей толерантности властей. А ведь тут, как жаловался Иван Грозный, не только третий Рим, а ещё и второй Израиль. Трудно ждать от земной Москвы, что она поднимет тебе настроение своими видами. Когда до Тверского бульвара осталось минут 5 езды, я опять стал слышать голос Григория. И не надо себя за это презирать. Если вы у меня пососать хотите, вы так скажите, не стесняйтесь. Я в такие вещи врубаюсь. Я даже не разозлился. У, был прав. Человек подобен калейдоскопу, картонная труба, которая догнивает свой короткий век, пока внутри пересыпаются блестящие, самодовольные, острые и отважные стекляшки, дробным отражением которых любуется великий вампир. Можно ли злиться на калейдоскоп, когда понимаешь, как он работает?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 "А говоришь, левная дырка", сказал он. "Выходит, и у вас такая в голове, кисырь. Это про что? Про социальный протест? Это не социальный грыш, а глубоко личный". "Зачем тогда клюв?" я непонимающе уставился в его зеркальные глаза. "Это ведь у вас клюв?" спросил он. "Это рок дубина, рок. У нас такое на голове, когда мы в древнем теле". "Да я в курсе", сказал Григорий и оторвал одну руку от руля, чтобы перекреститься. О чём машина вильнула опять? Да и веди нормально, а то тебе в случае чего на небо, а мне непонятно. Аккуратней. Подумают, что клюв, забоченно сказал Григорий, не обратив внимания на мои слова. Подумают твои чёрным журавлём, оделись. Пусть думают. Подожди, ты это серьёзно? Григорий кивнул. Такая возможность не приходила мне в голову. Ну что ж, так оно даже лучше. Лишняя складка чёрного занавеса не повредит, тормозил, сказал я. Я у Армении выйду, и не жди, езжай сразу в гараж. Машина затормозила. Зачем вам это, Кесарь? спросил Григорий. Ты Подвиг на бокову читал? Он отрицательно помотал головой. Прочти, сказал я. Там наверняка написано. Выбравшись наружу, я подождал, пока машина с Григорием скрыется за перекрёстком.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 Я говорила абсолютную правду. Но кому она нужна на этой ярмарке лжи? Съёмочная группа потеряла ко мне интерес за долю секунды. А вот Минты нет. Меня пихнули в спину и заставили взбежать по ведущим к переходу ступенькам. Больше за нами никто не шёл. Меня тащили в переулок, в глубине которого, надо же, какое совпадение, уже стоял милицейский фургон. Но до него было ещё далеко. О свидетели вокруг теперь не осталось, и я быстро это ощутил.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 Что было смыто злобой на этих тупых скоморохов в тяжёлом снаряжении, вздумавших надо мной издеваться. А теперь, когда оказалось, что скоморохи тут ни при чём, наступила долгая секунда тишины, какой-то замершей озадаченности. Точь-в-точь точь, как при приёме баблоса и почти как при лицезрении великого вампира. Эта секунда была поразительной. На моих слезах выступили слёзы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 говоря про изначальный ум. Но увести туда благодарное человечество было невозможно. Свобода была недостижима. Она была слишком близка, чтобы можно было сделать в её сторону хоть шаг. Она была раньше любой мысли и любого шага. Увы, свобода кончалась именно там, где начинался человек. Даже я, вампир, не мог надолго вырваться из-под власти ума Б. Меня уже подтащили к автозаку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 "Не", сказал Амонович. "Реально, путинг. У него нос на маске и крылья типа журавль. Все забыли уже, а он ещё помнит. Я заметил на погонах офицера фуражки три больших звезды. Полковник. Вот и мой билет домой". "Ну что ж", сказал полковник, всё так же хмуро изучая мой наряд. "Мы за путинг не караем. Журавляйте, граждане, на здоровье". Его слова остановились на моей майке. А вот за призывы к насильственным действиям сексуального характера, публичные призывы к массовым сексуальным действиям это уже серьёзней. Да отпустите его. А то будет потом синяками торговать. Державший меня омоновец разжал свои клешни. Так вчера у одного тоже интересная кофтинка была, продолжал полковник. Мутень судак. И ведь не подкопаешь вроде. Девки смотрят как на героя, наглый такой. Думает самый умный. Одна в кармане 20 г конопли. Амоновцы весело заржали. "Господин офицер", сказал я полковнику. "Могу я сообщить вам нечто важное?" "Важное? Насбчи. Приватно", сказал я, чтобы ваши подчинённые не слышали.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 И указал стволом на дверь в автозак. Внутрь бегом, сука. Омоновцы сильно нервничали, что мне ни разу не попало от них по шее. Это было видно по их лицам. Спокойно, ребята, спокойно, потер полковник, вытирая с шеи кровь. Я сам. Лично. Только дай мне вот это. Он взял у понимающего ослабевшегося омоновца дубинку.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 Называйте, попросил полковник. Почему? Да голову переклинивает. Сначала укусил, а потом вдруг навы Боюсь, не сдержусь, а так всё привычнее. Ну хорошо, кивнул я. Будем считать это брудершафтом. А можно один профессиональный вопрос? Так точно слушаю, сказал полковник. Как этот щит называется, который у ваших опричников? Щит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 Знал бы он, какими цветами они играют в далёкой северной стране. Мне стало грустно, словно я вспомнил частицу дивной, забытой и отшумевшей жизни. Салфетка в руке полковник окончательно набухла красным, и он заменил её на чистую. Позвольте, сказал он. Может, и не моего вам это дело, и взряя лежу, но выход по секрету объяснить мне можете насчёт укусов, а? Вам же кровь не нужна, это враки всё.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 Как и все остальные окна в машине, было забрано густой решёткой, через которую можно было просунуть только палец, ну или два. Форточка ещё куда ни шло, такое в моей жизни уже бывало, но решётка. А решётка, спросил я. Полковник пожал плечами. Решётки снимать указаний не было, сказал он. Что с теми, господин вампир? Счастливого полёта.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 Я заметил в дальнем углу автобуса ментовские трофеи. Чёрно-жёлтый белый щит с многобуквием Требуем уравнять русских в правах с гомосексуалистами и гостями столицы. И мятый плакат со слоганом Фемин, пизда пахнет. Под эмблемой, похожей не то на выпрямленный процентный символ, не то на визуальную метафору зависти к пенису. Грустные трупики чихта задушенных подвигов. Я поднял глаза на плоский телевизор. Как и положено в ментовской машине, он был включён на какой-то прогрессивный канал. Шла аналитическая программа. Говорил яростный молодой человек в костюме стального цвета с искрой. Что показал последний марш? Да, 30.000 ботов у семьи есть, но у Пути всё равно в 10 раз больше. Год назад у семьи тоже в 10 раз больше было. отчаянный собеседник, жирный бородач в свитере. И с биркум задудосить могли. Лимон правду говорит. Всего несколько месяцев, а как я стал оджинь? От я переключил канал и попал на весёлый ролик о гаджетах. Смартфон оружие активиста. Если вы конструктивно рассерженный креативщик, не согласный поступиться со своим достоинством, если вы зависёлый и шумный натиск с элементами карнавализма, ваш единственный выбор последний айфон. А если вас уже не остановить, если вы хмурый и серьёзный конспиратор, склоняющийся к полулегальным формам борьбы, тогда, конечно, вам нужен Samsung Galaxy. Это, похоже, гнал мировую волну далёкий Апол. Причём совсем не там, где на него грешила конспирологическая общественность. Я опять переключил канал. По экрану поплыли золотые купола на фоне синей лазури.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 Так и катимся, перекати полям от татаро-монгольского ига к юге саксонскому. И не в слабости русского оружия дело. Русский солдат непобедим, а вот русские гуманитарии, там, где у народа должна быть голова, только какой-то пенёбрубок с похожими на глаза гнилушками и чёрной дыркой, на всё готов урта. Наша духовная элита должна крепко призадуматься о своём. Как говорят военные, не в полном служебном соответствии.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 должны быть такими же священными и неприкосаемыми, как итоги Холокоста. Это было уже не о пол, а о свои. Впрыгли все в дискурсах, кто бы сомневался. Я переключил программу ещё раз и увидел юное существо с крестом на груди и айпадом в руке. Глядя в айпад и встряхивая янтарными кудрями, существо читало стихи. Я в твоей озёра лайкал, фоловил поля.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 Дело было не в том, что моя чёрная душа содрогнулась от близости святыни, и не в том, что я задумался о клерикализации общества, как советовали тележурналисты с бульвара. Я вдруг подумал, что полковник со злой дури мог взять и брякнуть своим бойцам, что я вампир. Минты ведь были совершенно реальны. Они находились не в Лимбо, а за дверью. Не стать бы жертвой преступления на почве религиозной ненависти.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 Даже в древнем теле я до сих пор чувствовал человеческую фантомную боль. Мела икра, в которую настучал щит родины. Но на дне этой боли была и горькая сладость. Казалось, своим страданием я что-то искупил. И хорошо, если так. А теперь пора было на рублёвку. Боль во ружа кончился. Мне не хотелось метаться между домами в клубах бензинового пара. Я стал широкими медленными кругами подниматься вверх.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 умением ограничить и оградить свой ум смирением. Да, смирением, думал я. И нет вот ещё секунды между небом и землёй твари смирения меня. Потому и не страшен мне багровый глаз, в который я лечу, ибо нет во мне своей воли, а только твоя, о великий вампир. Посмотри на меня и скажи, разве я лгу? Нет, не лгу. И при всём желание не смог бы солгать. И даже если я встану на тайный чёрный путь, то не потому ли, что это часть твоего плана?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 страданий и непостоянстве, иллюзиях и обманах, и самое главное о том, что жаловаться некому. Но не в том смысл, что нет того, кто услышал бы жалобу. Она-то как раз есть ещё как. Нет того, кто мог бы пожаловаться, потому что сколько в жалобе слов, столько у неё разных авторов. И когда она дочитана до конца, никого из них уже нет в живых. Дракула прав 1000 раз прав.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 Но мне они больше не нужны. писал Рамо второй. Обер Вергилий смиренный, сердцем великий мертвец и совершенный в бесформенном кавалер вечной ночи.